Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. После окончания гражданской войнушки, именовать эти события полноценной гражданской войной язык не поворачивается, наступил черед множества запланированных, но так пока и не осуществленных дел, к которым относилось и окончательное решение вопроса с сепаратизмом, национализмом, трайбализмом и тому подобными прочими измами. Федор Логинович.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 «Коньяк, и что там к этому положено? Или вы...» Это уже снова Гейдену. «Предпочитаете кофе?» Гейден смущенно бормочет благодарственные слова. От кофе он отказывается, в чем я, собственно говоря, и не сомневался. В досье Гревса, которое оказалось в этом случае полнее досье Васильчикова, четко указано «Предпочитает цейлонский чай из Коломбо, без молока, две ложечки сахара и ломтик лимона».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 Первая Кавказская казачья дивизия, Первый Кавказский казачий дивизион и Первый Кавказский сапёрный батальон. Эти части имеют основательный боевой опыт в трудных природных условиях: горы, зелёнка,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 «А, ставьте! Если вы обо всём этом знали, то хотелось бы знать, почему вы не проинформировали нас заранее!» «Джентльмены!» Чуть рисковатый голос прервал готовую вспыхнуть ссору. «Мне кажется, что мы собрались здесь не для того, чтобы найти виновного». «Которого, кстати, нет нужды искать!» Вернул моложавый голос. Бедняги Черчиллю ни за что не выпутаться из этой передреги!» «А с тем, чтобы определиться, что нам делать теперь?» Закончил резкий голос. «Я полагаю, для начала было бы неплохо точно определиться с нашими потерями». Сухой и скрипучий голос. Исходя из этого, следует подумать и об адекватном ответе. Британская империя еще никогда не проигрывала войн, не отомстив за поражение.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 Три броненосца, вмершие в лёд в Санкт-Петербурге, два броненосца, крейсер и две канонерские лодки, потоплены русскими миноносцами и огнём береговой артиллерии. В качестве трофеев русским достались также семь войсковых транспортов. «Должен добавить к этому печальному списку», вмешался баритон своими интонациями и тембром, наводивший на мысли о больном Синбернаре. «Следующее».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 Скрипучий голос не мог скрыть волнение. «Милорд, неужели все действительно так скверно?» «На самом деле, сэр...» Резкий голос чуть заметно дрогнул. «Все гораздо, гораздо хуже. В нарисованной картине не неупомянуты восстания финиев в Ирландии, мятежи метисов в Канаде, бунты сикхских полков и, наконец, не рассматривается возможное вторжение русской армии в Индию. При этом они либо договорятся с Абдурахман ханом, либо пройдут через Персию, либо...» Вежливое замечание, сделанное совершенно мёртвым голосом. «Либо и то, и другое...» Долгая пауза, напоминающая кладбищенскую тишину или молчание склепа. «Джентльмены, а что мешает нам бить врага его же оружием? У нас проблемы с фениями.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 Как нам стало известно, одной из поставленных перед ним задач является ликвидация автономии Хивы и Бухары. Что он и станет делать со всей старательностью. Новым генерал-губернатором на Кавказе назначен генерал Алахазов, командовавший одной из армий во время «в Петербургской операции».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 Захаров Захар Васильевич, он же Захариас Базилеос Захаров, он же бэзил Захаров, 1849-1936. Знаменитый международный торговец оружием. В описываемый период всего лишь менеджер по продажам фермы Максим Норденфельд. Позже представлял ферму Викерс и Сыновья, а после стал членом бесчисленных наблюдательных советов правлений и советов директоров сотен фирм, причем не только оружейных. Получил около 300 орденов от монархов и правительств 31 государства мира. Стал рыцарем Британской империи и командором Ордена Бани. К концу жизни обладал капиталом в несколько десятков миллионов долларов. Ферма Норденфельд, чьим представителем является Захаров, информировала нас о своей готовности начать массовый выпуск пулеметов системы Максима. «Позвольте, сэр, но насколько мне известно...»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 тот русский единорог. Пули, что твои сливы, выкосят в миг эскадрон, лупят и в хвост, и в гриву, зажали со всех сторон. Нам бы назад податься, догонит вперёд приказ, но казакам сдаваться не желал ни один из нас. Те, кто в живых остался, галопом на борт, домой. Но русский мороз посмеялся. Лёд в заливе стеной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 Я здесь сойду с ума. Боже, храни королеву. Будь проклята, Колыма. Ридьярд Киплинг. Стихотворение «Единорог» из сборника «Солдатские песни». Признаемся по-деловому, честно и наперед. Мы получили урок, а в проклинном он пойдет. Ни отчасти, ни по несчастью, ни за тем, что пошли на риск, а на голову и полностью и в враздрызг, иллюзиям нашим крышка, всё к старьёвщику и на слом. Мы схлопотали урок и, надо сказать, по делам. Отнюдь не в шатрах и рощах изучали наши войска. 60 градусов широты Евразийского материка. От Кронштадта до Тосна вдоль и поперёк